Огненная тройка, Путилин погиб, гибель Содома. Время тянулось до удивительности медленно. Если вообще ожидания вещь не из приятных, то наше ожидание было вдвойне таковым, так как мы оба, я и милейший агент X тревожились за участь Путилина, скрывшегося в подъезде неведомого дома. — Что это может быть за дом? — тихо переговаривался я с Икс. — Судя по нескольким экипажам, подъехавшим к нему, я думаю, что это клуб или какое-нибудь иное общественное собрание. В такой поздний час в гости ездить не принято. — Но что там делает Иван Дмитриевич? — Будьте покойны, доктор. Наш орел зря не прилетел бы сюда. — Однако один ночью... «В неизвестном помещении?» — пробормотал я. Икс усмехнулся. «Ну, за Ивана Дмитриевича особенно тревожиться не приходится. Однако, любезный господин Икс, и орлы попадаются. Смотрите, что это?» Мы ясно увидели, как из подъезда вышла фигура, закутанная в шинель, и села в поджидавшую тройку. Спустя несколько минут вышли еще две фигуры, также быстро уселись, ямщик гикнул, и тройка, дружно подхваченные лихими конями, понеслась по направлению к нам. Я, сообразив, что она пронесется мимо нас, напряг все зрение, чтобы лучше рассмотреть таинственных ездоков. В эту секунду, когда она поравнялась с нами, у меня вырвался подавленный крик испуга. «За исключением ямщика!» в санях сидели не люди а какие то безобразные чудовища с круглыми головами и огромными огненными глазами огненная тройка вампиры прошептал я вы видели видели икс видел спокойно ответил он и вы говорите это таким спокойным тоном О чего же волноваться доктор мы ведь получили от ивана дмитриевича инструкции и приказания да да стал быть там в этом доме обитают эти дьяволы, и там один наш друг. Подождем назначенного часа. Если он не явится, ну, тогда мы начнем действовать». Несмотря на кажущееся спокойствие, Икс, я, однако, уловил в его голосе тревожные нотки. Вот и этот назначенный час Путилина не было, Путилин не являлся. «Ну...» «Теперь быстрым аллюром и к властям» — отрывисто бросил Икс. Мы мчались с бешеной быстротой. Вот и управление, к начальнику которого мне дал карточку, мой знаменитый друг. Генерал еще не спал. Мой взволнованный вид и заявление, что я по важнейшему делу от Путилина, сделали то, что я немедленно был принят генералом. «Что такое? Что случилось?» — даже прискочил он. Путилен погиб». Я подал ему карточку, рассказывая отрывисто, что сейчас произошло. — И вы видели, доктор, эту заколдованную тройку с тремя вампирами и седоками? — Видел, вот как вижу вас, генерал. — И она отъехала от этого дома? — Да. Ради бога, торопитесь, генерал, каждая секунда дорога. — Успокойтесь, я еду сейчас туда сам. Генерал позвонил и начал отдавать целый ряд приказаний. Через полчаса по требованию именем закона дверца подъезда таинственного дома открылась, и в помещении Адамова клуба резко зазвенели жандармские шпоры. Переполох и смятение произошли необычайные. Изумлённым властям предстали многие диковинные картины из библейской истории о грешном городе. Изумление и конфуз усугублялись еще тем обстоятельством, что участниками шалостей являлись высокопоставленные лица. «Путилина в клубе не оказалось.